Глава 15. Как космическая энергия может быстро превратить ваши мечты в реальность? Принцип жизни, Бог, всегда ищет пути выразиться через вас. Жизнь идет от невидимого к видимому, от мысли к ее проявлению, от мечты или идеала к ее, его активизации, от субъективного к объективному. Неиссякаемый безграничный поток потенциальных возможностей, находится в вас прямо сейчас. Он только и ждет, чтобы воплотить ваши мечты в реальность. Вы здесь для того, чтобы выразить богатство жизни во всех возможных направлениях и как можно полнее. Божественное присутствие изыскивает пути, чтобы выразить себя в форме и функции посредством ваших мыслей, слов и действий. Бесконечные богатства вашего подсознания не могут истощиться. Привычка грезить наяву, как способ уйти от реальности. Многие люди пассивно потворствуют своей привычке грезить наяву. Но даже если это фантазии о чем-то приятном, у них всегда есть подспудная мысль, что этого никогда не случится, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Такая позиция, в сущности, пустая трата времени. Вы должны понять, что в мире нет ничего такого, что могло бы быть слишком хорошим, чтобы быть правдой, потому что любовь, свет, слава и богатство космической энергии всегда одинаковы вчера, сегодня и вечно. Как сбылась ее мечта о путешествии на Балканы? В октябре 1973 года автор этой книги вместе с группой из 60 человек предпринял поездку в Югославию. У нас было два гида и два специальных автобуса, на которых мы объехали все главные города и многие места исторической важности. За обедом в одном из ресторанов рядом со мной сидела молодая дама из Сан-Франциско. Она работала секретаршей в юридической фирме. Однажды она увидела объявление на специальном турне по Югославии. Она знала, что Югославия известна в основном многочисленными контрастами, религиями, диалектами, традициями, обычаями и фольклором. Девушку очень заинтересовал тот факт, что в такой сравнительно небольшой стране вживается столь многочисленные культуры. «Мне очень захотелось поехать», — сказала она мне, «но у меня не было денег». Как она использовала космическую энергию? Однако случилось так, что в руки этой секретарши попал экземпляр моей книги управляйте своей судьбой. Она с интересом прочитала ее и стала практиковать предлагаемые методы для осуществления желаемого. Каждый вечер перед сном она представляла себя сидящей в самолете, чувствовала, как самолет отрывается от земли, как она ведет воображаемую беседу со стюардессой. Девушка сосредоточила все внимание на мысленной картине своего нахождения в самолете, на том, что она смотрит на Сан-Франциско сверху, находясь в воздухе. Она продолжала прокручивать этот ментальный кинофильм путешествия ежедневно в течение недели. Ее надежда и сильное желание эмоционально соединились вместе, погрузились в подсознание, а затем стали реальностью. Каким образом пришел ответ? И вот в их офис обратилась богатая женщина, которой была нужна консультация адвоката. Сидя в приемной, Она разговаривала с этой секретаршей. Девушка случайно упомянула о прочитанном объявлении о поездке в Югославию и о том, как ей хотелось бы поехать. Такая богатая дама воскликнула, какое совпадение! Я как раз собираюсь отправиться туда. Я была бы рада пригласить вас в качестве моей гости и компаньонки. Секретарша тут же приняла приглашение, поскольку поняла, что это был ответ на ее молитву. Верьте, что получите, и будет вам. Мудрое использование воображения Ответ на ваше желание зависит от интенсивности воображения, а от не от внешних факторов. Там, где человек, воспринимающий мир только с помощью своих пяти чувств, представляет желудь, человек с развитым воображением видит дуб. Когда человек пробуждается к духовной жизни, он обнаруживает, что представлять и чувствовать реальность своего желания, значит осуществить его. Внешний мир человека, все, что он испытывает, все обстоятельства и события, является проявлением его ментальных образов. Когда человек осознает свой внутренний причинный мир воображения и внешний мир следствий, он начинает приводить свои желания к реализации. Как осуществилась его мечта о совершенном здоровье? Далее я привожу письмо от мистера Уилья Матралла, выдающегося педагога из Сан-Габриэля, Южная Калифорния. Мистер Траул дал мне разрешение напечатать заметку о его удивительном исцелении. В моей жизни было испытание, о котором я редко говорю. В детстве, когда мне было лет 9, я упал в отверстие для трубы в двухэтажном недостроенном доме. В итоге я сломал руку и получил травму черепа я потерял много крови и в течение недели находился в бессознательном состоянии. Врачи считали меня безнадежным. Они стали даже лечить мою руку. Зачем попусту беспокоиться? Мама была у моей постели неотлучно и молилась днем и ночью. Впоследствии она рассказала мне, как однажды ночью я произнес. Я вижу ангелов вокруг. Это должно быть придало ей сил. Спустя неделю после случившегося Я пришел в себя и стал быстро поправляться. Сейчас мне уже 60. Должно быть, у Бога была относительно меня определенная цель. И это действительно так, поскольку я оказал благотворное влияние на жизнь многих людей за годы работы в сфере образования. Как он открыл чудеса космической энергии? Во время нашей поездки по Югославии мы посетили Плитвис, известный своими озерами неописуемой красоты водопадами, гротами из известкового туфа, пещерами, разнообразной растительностью, заповедниками, лесами на склонах первобытных гор и местами ловли превосходной форели. Во время разговора с одним из жителей этой местности, с которым я познакомился в отеле, он рассказал мне кое-что о себе. Он ветеран Второй мировой войны, воевал в армии США а потом вернулся на родину и получал пенсию от правительства Соединенных Штатов. Когда он только вышел на пенсию, то оказалось, что его доходов недостаточно, поскольку он женился и у него двое детей. Но в Соединенных Штатах он изучал ментальные и духовные законы и начал применять их на практике. Мужчина признался, что самым большим его желанием было получать приличный доход, чтобы содержать в достатке дома семью, а также дать детям хорошее образование. Метод, который принес положительные результаты. Каждый вечер перед тем, как уснуть, он проделывал следующую процедуру. Представлял, что преподает английский язык группе бизнесменов. Он чувствовал естественность всего процесса и приятное возбуждение от достигнутого. Он делал это с глубокой верой, зная, что обязательно получит ответ. И неудивительно, что спустя несколько месяцев директор одной крупной компании спросил его, не хочет ли он обучать основных работников разговорному английскому языку, поскольку им приходится часто ездить в Соединенные Штаты, Англию, Канаду и Австралию. Сегодня, имея существенно более высокий доход и гарантию для последующего продвижения, он ездит с членами его организации в англоязычные страны, пользуется большим уважением и ценится как важный работник. Этот человек, югослав по происхождению, проживший много лет в Соединенных Штатах, слышал, как доктор Эммет Фокс сказал, ⁇ Когда молитесь, вместо того, чтобы думать, как начать путь к достижению желаемого, думайте об окончании ⁇ Другими словами, уже сейчас представляйте реальное осуществление вашего желания и живите в этой роли в своем воображении. Ваше внутреннее действие, должно соответствовать действию, которое вы физически совершили бы после достижения своей цели. Визит в Сараево и несколько консультаций. Сараево, название этого города напоминает нам о фатальном событии, произошедшем в июне 1914 года, которое вергла Европу в водоворот Первой мировой войны, сегодня является крупным культурным, экономическим, и политическим центром Боснии и Герцеговины. Это третий по величине город Югославии и университетский центр, где обучается 30 тысяч студентов. Я остановился там в отеле, где познакомился с двумя туристами, которые путешествовали с разными организациями, а не с нашей группой. Он винил в своих бедах проведение. Один из этих туристов приехал из Нью-Йорка И совершал частную поездку по Югославии. Услышав, что я священник, он попросил меня о консультации. Он рассказал о том, что очень несчастлив. Жена бросила его ради другого мужчины, а двое сыновей сидят в тюрьме в Нью-Йорке за продажу наркотиков. Он горестно вопрошал, «За что Бог наказывает меня? Ведь я хожу в церковь, занимаюсь благотворительностью, был добр со своей женой и много трудился. Я объяснил этому мужчине, что глупо и бесполезно винить в своих бедах провидение или перекладывать ответственность за собственные ошибки на других людей. Всем, что происходит в космосе, управляет закон или Бог, принцип жизни, а там, где действует закон, нет места для обвинения Бога или других людей. Если вы нарушаете законы своего разума или любой другой закон, то вы сами страдаете от последствий. Это всего лишь вопрос причины и следствия. Если вы будете правильно и гармонично использовать свой разум, то это и станет гарантией вашей победы, свободы и спокойствия духа. Далее я объяснил ему, что космическая энергия ищет пути, чтобы выразиться через него, и что все, что ему нужно сделать, это заставить себя быть чистым, открытым каналом для потока. Если же наоборот, он станет выказывать недовольство, заниматься самоосуждением, копить обиды и подавлять гнев, то будет препятствовать потоку космической энергии, божественной силы и останется разочарованным и подавленным. Как он научился высвобождать заключенное в нем великолепие? Этот человек начал понимать, что его бизнес должен стать каналом для божественной энергии, что как только он это сделает, в его жизни начнут происходить чудеса, и осуществятся все его мечты. Мы можем использовать космическую энергию конструктивно или деструктивно, потому что обладаем уникальной способностью выбирать. Когда мы используем космическую энергию конструктивно и гармонично, мы наполняемся здоровьем, миром и спокойствием. Когда же мы используем ее деструктивно, то причиняем вред себе, тормозим свое духовное развитие, что приводит к болезням и неудачам и благоприятные возможности, которые предоставляются нам, чтобы послужить во благо человечеству, расходуются впустую. Молитва, которая преобразила его жизнь. Утром, днем и вечером этот мужчина произносил следующую молитву, зная, что духовные истины пропитают все его существо и проникнут в подсознание, стирая негативные, угнездившиеся там образы. Я канал для божественной энергии. Бог проходит через меня в виде гармонии, здоровья, мира, радости, целостности, красоты и изобилия. Я получаю божественное руководство. В моей жизни совершается божественное правильное действие. Божественная любовь наполняет мою душу. Божественный мир насыщает мой разум и сердце. Я поручаю свою жену Богу, и желаю ей всех благ жизни. Бог защищает моих сыновей и дарует им свободу и спокойствие духа. Как только в моем разуме появятся мысли о жене и детях, я тут же начну утверждать, Бог любит вас и печется о вас. А когда у меня в голове возникнет какая-нибудь негативная мысль, я немедленно замени ее позитивной, Бог любит меня и печется обо мне. С тех пор, как я впервые встретился с этим человеком, прошел месяц, и вдруг я получил от него письмо, в котором он сообщил, что когда вернулся домой в Нью-Йорк, его жена попросила прощения, и они помирились. Оба его сына покончили с наркотиками, вышли из тюрьмы и теперь изучают богословие. Таким образом, этот человек обнаружил, что когда молишься, происходят чудеса. Она изменила свою ментальную позицию и осуществила заветное желание. Во время той же поездки в нашей группе была одна пожилая дама, которая пришла в мой номер в отеле, чтобы попросить совета. Ее проблема заключалась в том, что она судила своему брату 10 тысяч долларов, чтобы он мог рассчитаться с долгами по бизнесу. Брат дал ей долговое обязательство с учетом выплаты 6% через два года. Когда истек срок, он не смог выплатить проценты, но пообещал сделать это через 60 дней. Однако он не выполнил и это обещание. А его жена сказала, ты богатая женщина и никогда не получишь обратно своих денег. Моя собеседница кипела от негодования, потому что брат не отвечал даже на ее звонки и письма. Но ей претит сама мысль преследовать собственного брата и ввязываться в неприятную судебную тяжбу. Она верила в то, что ее заловка действительно служила камнем преткновения в их делах с братом. К тому же она узнала, что теперь дела ее брата идут прекрасно, и он в состоянии отдать долг. Я сказал этой женщине, что она ничего не может потерять, разве что примет это в своем разуме, поскольку все сделки заключаются именно там. Вы добиваетесь успеха посредством ментального принятия всего доброго, и можете потерять его только путем утверждения потери. Более того, я указал ей на то, что она ни в коем случае не должна ментально лишать других их способности платить, говоря, у него есть деньги, но он не заплатит мне, он платит другим, но не заплатит сестре, его жена не позволит ему выплатить мне долг, я никогда не получу свои деньги обратно и так далее. Фактически эта женщина лишала своего брата способности и готовности заплатить ей то, что он должен. Я предложил ей полностью изменить укоренившуюся ментальную позицию и перестать наделять силой заловку, а вместо этого отдавать всю свою преданность и верность находящейся внутри нее космической энергии, которая является всесильной и высшей. Я написал женщине одну простую молитву, которую должна была утверждать дважды в день. Мой брат – дитя Бога. Бог процветает в нем. Он выполняет все его обязательства в божественном порядке. Между нами царят гармония, мир, любовь и понимание. Сейчас я мысленно создаю воображаемую сцену и слышу, как мой брат говорит, «Сестра, я выплачиваю тебе все сполна». В течение шести последующих вечеров она проигрывала этот воображаемый спектакль. А недавно я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что брат позвонил ей, извинился за то, что задержал выплату долга, но что она получит свои 10 тысяч долларов плюс проценты на следующий же день, что он и сделал. Наши предки называли воображение мастерской Бога. Используйте свое воображение, чтобы достичь конкретной мечты или цели. Четко и ясно определите ее, а затем представьте окончательный результат. Почувствуйте реальность осуществленного желания, и результат последует. Когда вы мысленно представляете что-то конкретное, то видите его очертания. Как вы отличаете яблоню от сосны или осла от лошади, если не с помощью четко определенного образа и очертаний в вашем разуме? Как ювелир осуществил свою мечту? Недавно я посетил Дубровник, самый красивый город на Адриатике, где перед глазами путешественника возникают многочисленные великие творения зодчества. Его называют одной из величайших жемчужин побережья Адриатического моря, раем для туристов. Этот город знаменит своими великолепными архитектурными и скульптурными творениями. Я зашел в лавку одного ювелира, И купил у него несколько красивых серебряных браслетов ручной работы. У нас с ним завязалась долгая беседа об условиях жизни в Югославии. Он рассказал, что в его стране господствует полная свобода вероисповедания. Средняя зарплата работающего человека 150-200 долларов в месяц, а месячная плата за хорошую квартиру равна всего 40 долларам. Цены на продукты, питания и одежду также вполне умеренные сам он приверженец римско-католической церкви. Когда он начинал свой бизнес и не мог свести концы с концами, то каждое утро ходил в церковь и молился Деве Марии, прося указать ему путь к успеху и процветанию. Каким образом пришел ответ? Однажды в его лавку зашел ювелир из Канады. Красивые серебряные браслеты вызвали у него искреннее восхищение. Он сказал Эти вещи можно продавать в Монреале за хорошие деньги и купил браслетов на 1000 долларов, утверждая, что даже когда он заплатит за них пошлину в Канаде, у него все равно будет хорошая прибыль. В дальнейшем изделия этого ювелира заинтересовали многих других покупателей и бизнес резко пошел в гору. Он сказал, что за один год смог приобрести новый автомобиль, дом и нанять работников себе в помощь. Этот человек верил, что Дева Мария, космическая энергия, ответила на его молитву, и его подсознание отреагировало соответственно его вере. Он не понимал, что на самом деле сам ответил на свою молитву. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Эта истина применима к любому объекту вашей веры, истинному или ложному. На примере этого ювелира мы видим, что у него было то, что называется слепой верой. Как осуществилось мое желание? В Белграде я очень хотел посетить какого-нибудь медиума, чтобы понаблюдать, как эти люди проводят сеансы. Нашего гида не удалось уговорить сводить нас в такое место, но всегда можно найти выход. Я стал утверждать, что бесконечный интеллект откроет мне двери в божественном порядке, и невидимая рука направила меня в какой-то магазин, где я купил подарки для своих знакомых. Я сказал владельцу магазина, что я писатель и интересуюсь мистикой. Он согласился организовать мне такую встречу и сходить со мной к его знакомой Медиуму. Сам он превосходно говорил по-английски, а женщина Медиум только на своем диалекте. Она прочла текст письма, который я получил тем утром из Беверли-Хиллз и который еще не открывал. Это называется ясновидением. Владелец магазина, который сопровождал меня, переводил каждое слово медиума. Она пересказала мое прошлое, назвала род моих занятий, имена всех моих близких родственников, которые, как она сказала, пребывают в земле духов, и все сведения были верны. Женщина перечислила также названия 36 моих книг, которые я уже написал. Находясь в состоянии глубокого транса, она сказала, здесь твой брат Тадеуш. Затем тон ее голоса изменился и зазвучал столь знакомый мне голос моего брата. Он назвал дату своего перехода в мир иной. Он говорил о таких вещах, о которых знали только мы. Я задавал ему вопросы о нашей семье и о его жизни в следующем измерении. И на все он отвечал с удивительной четкостью, сообщив, что его способ передвижения – мысль, и что когда я вернусь домой в Беверли-Хиллз меня будет ждать записка от него, и я счастлив сообщить, что по возвращении домой нашел в ящике своего письменного стола записку «Я разговаривал с тобой в Белграде. Вот моя подпись». Это было нечто поразительное. Я верю, что действительно говорил с братом, его подпись мне хорошо знакома. Так что наши близкие, перешедшие в следующее измерение жизни, находятся вокруг нас, отделенные лишь частотой колебания. Как космическая энергия сделала невозможное возможным? Однажды я попросил своего старинного приятеля Чарльза Ллойда, одного из самых известных на западном побережье адвокатов, рассказать мне историю о том, как он поднялся из нищеты к богатству. И вот этот волнующий рассказ, который не может не произвести впечатление на слушателей о том, как человек достиг почестей и известности. Я, Чарльз Ллойд, даю вам разрешение на публикацию этой истории. Рут 1, бокс 151. Это адрес и одновременно название фермы, расположенной на 190 акрах земли в 4 милях к северу от Индианолы, сердце хлопковых плантаций дельты Миссисипи. Будучи восьмилетним мальчиком, я собирал хлопок, а в свободные минуты залезал на тутовые деревья или орех пекан, чтобы помечтать о невероятных вещах. В своих фантазиях я давал своим любимцам собакам имена знаменитых американцев. Там я лепил и формировал образы своей мечты, воодушевляемой моей удивительной бабушкой, вдовой освобожденного раба, которая хотела, чтобы я стал священником. К сожалению, бабушка Миллер не дожила до того времени, чтобы увидеть своего юного подопечного одним из лучших адвокатов Америки, как меня недавно стали называть. Но из заброшенного местечка около Индианолы на Миссисипи до Хэнкок парка, штат Калифорния, был долгий-долгий путь. Я не раз описывал свое путешествие как непрерывное упорное продвижение вперед и вверх. Бог открыл передо мной двери, которые никто не может затворить. В 1952 году я закончил среднюю школу для цветных в Индианоле и в том же году переехал вместе со всей нашей семьей в Лос-Анджелес, имея 12 центов в кармане, одну пару штанов и горячее желание стать адвокатом. Желание – который я вынашивал с тех пор, как посетил с моим отцом офис одного адвоката, когда мне было 9 лет. Когда мне исполнилось 20 лет, я сдал экзамен и был принят в полицейскую академию, которую окончил с самыми высокими оценками. Затем, как офицер Лос-Анджелесской полиции, я стал посещать вечернюю школу юристов. Я получил степень бакалавра в Лос-Анджелесском государственном колледже и в 1961 году, степень адвоката в Южно-Калифорнийском университете. А на следующий год осуществилась моя заветная мечта. Меня назначили заместителем адвоката при мэрии города Лос-Анджелеса. Я работал главным прокурором криминального отдела и в моем подчинении находилось 25 юристов. Кроме того, я читал лекции в университете Ван Нормана. А в апреле 1964 года я начал заниматься частной практикой и сейчас являюсь старшим партнером крупной фирмы. Моя репутация как адвоката такая же прочная, как и репутация юрисконсульта. Я прекрасно справился с несколькими наиболее известными судебными процессами. Мне приходилось представлять в суде некоторых величайших звезд шоу-бизнеса. Сейчас мои стремления направлены в другое русло. Я хочу стать священником церкви божественной науки и учить людей тому, что так называемые препятствия способны вдохновлять и побуждать к успеху и достижениям с помощью силы подсознания. Я уже добился большого успеха как оратор, обучая людей вере в добро. Я стал наконец тем, кем страстно желал быть. Я верую, что если человек имеет правильные побуждения, он может сделать невозможное, потому что не знает, что этого сделать нельзя. Кратко о том, что следует запомнить. Принцип жизни, Бог, всегда ищет способы, чтобы выразиться через вас. Движение жизни направлено от невидимого к видимому. Вы здесь для того, чтобы как можно полнее выразить радость существования, и вы не можете исчерпать безграничные богатства, находящегося внутри вас с божественного присутствия. Грезы наиву, вера в то, что ваши мечты не могут осуществиться или слишком хороши чтобы быть правдой это лишь напрасная трата времени запомните неправильно думать что нет ничего слишком хорошего чтобы это было правдой и нет ничего слишком прекрасного что продолжалось бы долго потому что богатство бесконечного всегда одинаковы вчера сегодня и вечно но вы должны заложить под свою мечту фундамент то есть осознавать и понимать что то что вы рисуете в своем воображении И что чувствуете как истинное погрузится в ваше подсознание, а затем реализуется в божественном порядке. Молодая секретарша из юридической фирмы имела огромное желание отправиться в турне по Югославии, но у нее не было на это денег. Как-то ей в руки попала моя книга «Управляйте своей судьбой», и она стала использовать предлагаемую в ней технику молитвы. Каждый вечер перед сном девушка представляла себя в самолете чувствовала ритм работы двигателей и вела воображаемую беседу со стюардессой. Она сосредоточила все свое внимание на этой картине. Она сидит в самолете и сверху смотрит на Сан-Франциско. Она рисовала эту ментальную картину в течение недели и приблизительно на восьмой день в их офис пришла богатая клиентка. Выяснилось, что эта женщина тоже собирается в турне по Югославии. Она пригласила секретаршу составить ей компанию, быть ее гостей и компаньонкой. Девушка с радостью приняла приглашение. Ответ на ваше желание или заветную мечту зависит от интенсивности воображения, поддерживаемого осознанием того, что космическая энергия будет действовать вам во благо, в божественном порядке, приводя все к реализации. Один ветеран войны, вышедший в отставку, И вернувшись на родину в Югославию, очень хотел иметь больший доход и для этого начал практиковать ментальные и духовные законы, которые изучил, когда жил в Соединенных Штатах. Каждый вечер перед сном он мысленно рисовал такую картину. Он обучает английскому языку группу бизнесменов. Он чувствовал реальность всего этого, а также радость от достигнутого. И вот спустя несколько месяцев Его пригласил к себе на работу директор крупной корпорации. Бывший военный начал обучать бизнесменов разговорному английскому языку, поскольку им часто приходилось совершать деловые поездки в англоязычные страны. Таким образом, только за один год его доход увеличился в четыре раза. Один мужчина обвинял в своих несчастьях, привидения и верил в то, что Бог наказывает его. Он считал, что это и явилось причиной ухода его жены и того, что сыновья стали наркоманами. Я объяснил ему, что всей вселенной управляет закон и что космическая энергия, Бог, беспристрастный. Если он начнет использовать эту энергию гармонично и конструктивно, то результатом будут гармония, здоровье, мир и изобилие. Все, что ему нужно было сделать, это стать чистым, открытым каналом для божественного присутствия мужчина начал практиковать следующую молитвенную терапию. «Я являюсь каналом для божественной энергии, которая проходит через меня в виде гармонии, здоровья, мира, радости и изобилия. Я полностью поручаю мою жену и сыновей Богу, желая им всех благ жизни. Когда мысли о жене или детях придут в мой разум, я тут же начну утверждать «Бог любит вас и заботится о вас». Через месяц я получил от него письмо, в котором говорилось, что когда он вернулся из путешествия, дома его ждала жена, а сыновья бросили принимать наркотики. Так этот мужчина открыл в себе чудеса космической энергии. Одна женщина одолжила своему брату 10 тысяч долларов, но он, похоже, не собирался отдавать ей деньги. Она выражала глубокое недовольство и критиковала своего брата и его жену, подозревая, что заловка была против выплаты долга. Я объяснил этой женщине, что она ничего не может потерять, разве что допустит в своем разуме эту потерю, и что ей нужно немедленно прекратить отвергать способность ее брата выплатить деньги. Она смогла изменить свою ментальную позицию и стала утверждать, ⁇ Мой брат, Сын Божий, Бог процветает в нем по всем направлениям, он выплачивает свои долги в божественном порядке. Между нами установились гармония, мир, любовь и понимание. Потом эта женщина написала мне, что примерно через неделю брат извинился и вернул ей 10 тысяч долларов плюс проценты. Молитва всегда приводит к успеху. Один югославский ювелир, который не мог свести концы с концами, каждое утро ходил в церковь и молился святой Деве Марии о процветании своего бизнеса. Ответ пришел в лице одного канадского бизнесмена, который приобрел у него серебряные браслеты на 1.000 долларов. Кроме того, Он рекомендовал этого ювелира другим людям, и его бизнес за один год принес невероятную прибыль. Ювелир молился с глубокой верой, и подсознание реализовало его мечты никому неведомыми путями. Каждый человек сам отвечает на свои молитвы, так как по вере его дано будет ему. В Белграде я хотел повидать какого-нибудь медиума или мистика, но хотя гиды не поддерживали этого стремления. Бесконечный интеллект моего подсознания направил меня в один магазинчик, где я хотел сделать кое-какие покупки. И владелец магазина согласился отвести меня к женщине-медиуму, у которой он иногда консультировался. Она разговаривала только на своем диалекте, а владелец магазина переводил мне ее слова. В состоянии глубокого транса эта женщина прочла мое письмо, которое лежало у меня в кармане и которое я еще не открывал. Это явление называется ясновидением. Кроме того, она рассказала всю мою жизнь, которая была для нее как открытая книга. Через нее со мной общался мой брат, который говорил о вещах, известных только нам двоим. Я узнал его голос, его интонации. Он сказал, что когда я вернусь домой, меня будет ждать записка от него. И я действительно нашел записку с его подписью в ящике моего письменного стола. Это подтверждает тот факт, что наши умершие близкие находятся вокруг нас, отделенные только чистотой колебаний. Известный адвокат Чарльз Лойд, будучи еще мальчиком, мечтал стать выдающимся адвокатом. Он всячески поддерживал эту идею, и она погрузилась в его подсознание, а оно заставило его сделать все необходимое для ее осуществления. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе» покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.